Красная луна Проснувшись, Оксана повела взглядом по залитой светом комнате и зажмурилась. В окне сверкала макушка золотого диска. Опустив ноги на пол и засунув их в махровые тапочки, она потянулась и встала. Накинув халат, подошла к подоконнику и выглянула на улицу. Когда глаза привыкли к ослепляющей белизне, она рассмотрела на дороге следы от полозьев снегохода. Напитавшись восходом, пошлепала в ванную. Когда Оксана умылась, оделась и задумалась, чем бы заняться, раздался стук в дверь. «Доброе утро. Что снилось?» — с порога спросила Зарина. «Снилось?» — Оксана замерла, вспоминая. Цыганка достала из пакета термос и разлила по чашкам кофе. У Оксаны аж скулы свело от вожделенного аромата. Она схватила чашку и сделала глоток. «Я поняла вчера, что ты работаешь на милицию». — сказала Оксана. — Можешь не сознаваться, если это секрет, но я теперь тебе доверяю. Зарина усмехнулась и кивнула. — А тебе не влетит за этот побег? — спросила Оксана. Цыганка пожала плечами. — Может, влетит, а может, вылетит. В конце концов, нас Вишня отпустил. — Отпустил? А я подумала, что ты его загипнотизировала. — Засмеялась Оксана. — Не без этого, — улыбнулась Зарина. — Но на самом деле он ведь тоже человек, всё понимает. «Мы договорились, что ты переночуешь у меня, а когда возникнет необходимость, привезу тебя обратно. По документам ты сегодня ночевала там же, в обезьяннике». «Значит, ты узнаёшь, что у людей на уме с помощью телепатии и сообщаешь об этом следователям?» Зарина кивнула. «Значит, ты знаешь, что я ни в чём не виновата и можешь им об этом сказать?» «Уже сказала, но тебе это не поможет». «Почему?» потому что сведения, добытые таким способом, нельзя использовать в качестве свидетельских показаний. Тогда зачем вообще это нужно? Как зачем? Владея информацией, проще вести следствие. Знаешь, где искать улики, какие вопросы задавать, за кем следить. Не тратишь сил на проверку заведомо ложных версий. «Понятно», — кивнула Оксана. «А что, кстати, с той зарёванной блондинкой? Она вправду не виновата». «Да как не виновата?» Зарина сморщилась. «Не настолько, конечно, сколько ей пришьют». «И что, ничем нельзя помочь?» «А чем? Её действительно взяли с поличным». «Неужели она врала, что её подставили?» Удивилась Оксана. «Нет, не врала. Просто она позарилась на лёгкие деньги, а они оказались наживкой, чтобы от настоящих жуликов подозрения отвести. Директриса магазина, чтобы налогов меньше платить, какие-то махинации с кассовым аппаратом производила. В общем, я не вникала». «Я знаю, какие». Махнула рукой Оксана. «И что?» «А тут возьми и на грень проверка». Посмотрели, а у аппарата пломба сорвана. Директриса изображает шок и клянётся, что это кто-то из продавцов. Обещает разобраться. Я так понимаю, что они там между собой разобрались. Зарина изобразила жест пальцами, означающий деньги. «Но протокол-то написан, его уже просто так не замнёшь. Нужен козёл отпущения». Выбрали самую беззащитную козочку — Объяснили, что надо делать, и сняли все на скрытую камеру. Вот, волочи, жалко девчонку, и что ей грозит. Я не судья, пожала плечами Зарина. Думаю, пару лет дадут, скорее всего, условно. Но неужели никак нельзя доказать виновность директрисы? А как, если она сама не сознается, то нет. Но существует же детектор лжи, например. Зарина рассмеялась. Ты шпионских фильмов насмотрелась, скажешь тоже. Детектор лжи. А что смешного? Полиграф может показать вероятность лжи, но не может служить её доказательством. В общем, у нас в стране в судебной практике это не используется. Но ты же, наверное, можешь на неё повлиять. Гипнозом, например. Ещё чего. Но даже, допустим, могу. И что? Уверена, что эта мартышка в следующий раз не вляпается во что-нибудь похуже? Так и будем зонтик за ней носить? Она виновата. Она понесёт наказание и в следующий раз будет умнее. То есть все знают, что настоящая преступница на свободе и спокойно держит в тюрьме её жертву? — Да, и это не единственный случай, — грустно усмехнулась Зарина. — Тебе, между прочим, грозит статья более серьёзная. — Хм, а почему ты вдруг решила мне помогать? Чем я лучше этой блондинке? — Сложно сказать, — пожала плечами цыганка. — Мне понравилось твоё поведение, как ты сначала на толстух наехала, а потом бросилась ей скорую вызывать. Понравилось, что после удара в живот в твоих глазах не появилось ненависти, а лишь недоумение. Понравилось, как ты девчонку эту с пола подняла и подумала, что надо нанять для неё адвоката. А в цыганском законе, знаешь, как сказано, «Укради у вора, обмани обманщика и помоги хорошему человеку». «Ясно, а адвоката девчонки всё-таки надо бы нанять». «Бесполезно», — помотала головой Зарина. «А если бы ты видела её мысли, то вообще расхотела бы ей помогать». «Почему? Чего она такого думала?» Директриса, когда её обрабатывала, льстила, коньяком поила, якобы в свой круг ввела, доверие оказала. А эта мартышка радовалась, что такая она теперь крутая, немоверно круче подружки своей, с которой они вместе из деревни приехали. А сейчас сидит там, на полу, рыдает, проклинает всех вокруг, и ни одной мыслишки не мелькнула, что за жадность свою расплачивается, за наивность, за тщеславие. Честно скажу, противно было её прослушивать. «Да уж, тяжёлая телепатская доля», — усмехнулась Оксана. «Кстати, о телепатской доле». Зарина стала серьёзной. «Вчера я разговаривала о тебе с Барри Дай». «Барри Дай?» «Великая мать, если перевести дословно. Уважаемая и мудрая старуха. Знахарка, если по-вашему». «И что она сказала?» «Она разрешила рассказать тебе о Красной Луне». «Разрешила?» — удивилась Оксана. Я, честно говоря, даже не надеялась, что она сделает для тебя такое исключение. Тогда я внимательно слушаю и не перебиваю». С детства всем девочкам, бабушке и маме говорили, что если увидишь красную луну, то сразу же беги к баридай Дай и сообщай об этом. Так насказательно назывались. «Ну, ты поняла, что...» «Месячные, что ли?» — усмехнулась Оксана. «Тебе смешно», — улыбнулась цыганка. «А у нас эта тема вообще табу». Причем настолько, что мы даже между нами девочками об этом не шепчемся. Принято делать вид, что этого просто нет». «Да ну, так же нельзя. Двадцать первый век». «Древние предрассудки глубоко въелись в подсознание». Вздохнула Зарина. «У нас вообще все, что ниже пояса, грязно и стыдно. Доходит до абсурда. Человек будет мучительно хотеть в туалет, но постесняется пойти, если кто-то может увидеть, как он туда заходит. А уж спросить, где у вас туалет, даже рот не откроется». «И как, лопнуть, что ли?» — возмутилась Оксана. «Но мы ушли от темы. Я-то видела настоящую красную луну. Правда, во сне, но это была именно луна, а не пятна на белье». «Я понимаю. Но об этом рассказывать ещё более тяжело». «Ещё?» — Оксана недоуменно расширила глаза. «Даже представить не могу, что может быть ещё более интимным». «Для цыганки это способность к ясновидению». «Иди ты, что в этом интимного? Вы же все гадаете». Вот именно, что все девочек обучают гадать на картах, по рукам, по кофейной гуще. Считается, что способности есть у всех, и почти никто из этих «всех» не знает, что есть особые. Цыганский закон запрещает говорить об этом, чтобы не создавать в нашей среде кастовости. Цыгане все равны. «Это, конечно, мудро», — кивнула Оксана. «Так вот, девочкам так часто и так таинственно стыдливо напоминают о красной луне» но при этом не объясняет, что это такое, что некоторым эта луна является во сне. И тогда они бегут к старухе сообщать об этом. А та знает, что проснулась энергия, которая даёт настоящее ясновидение. Когда такая девочка выявляется, её берет на обучение одна из знающих цыганок. И в первую очередь маленькой ведьме внушается, что она должна молчать об этом, потому что очень стыдно быть во власти Красной Луны. И если кто-то узнает, то её могут даже выгнать из табора. «Даже так? А как иначе ты сохранишь тайну и не дашь ей возгордиться и возвыситься над другими девочками?» «И никто ни разу не проболтался?» Зарина пожала плечами. «В нашем таборе нет. Когда обычная девочка испуганно приходит с первыми месячными, ей объясняют, что это и есть Красная Луна, о которой её предупреждали. И с этого момента она уже скверная, и все вопросы отпадают. Я же тебе говорю, Красная Луна — это то, о чём не разговаривают поэтому и проболтаться сложно. Я даже не знаю, есть ли среди моих ровесниц женщина с теми же способностями, что у меня. Знает только Барри Дай. И когда она почувствует, что скоро уйдёт, она передаст эту тайну одной из нас и назначит её на своё место. Но зачем тогда ты разговариваешь со мной об этой неприличной красной луне? Могла бы просто смолчать. Потому что она опасна. Я решила предупредить тебя об этом и как-то помочь. А во-вторых, ты — Гаджо. — усмехнулась Зарина. «Не цыган. По отношению к вам у нас особое правило. Ты же не стесняешься животных? Вот и я. Перед не цыганкой не так стесняюсь говорить о Красной Луне». «Фига себе!» — взмутилась Оксана. «Так для вас не цыгане, животные?» «Ой, вот давай сейчас не будем уходить от темы в национальные разборки. Но ну, не то слово я сказала. Так подбери подходящее, а то мне как-то не по себе стало». Зарина тяжело вздохнула и, немного подумав, спросила. «Хорошо. Скажи мне, прилично ли у вас ходить на гишом?» «Нет, конечно. Хотя встречаются нудисты, эксгибиционисты. В любом обществе не без уродов». «Что ты почувствуешь, если встретишься с голым мужчиной?» «Ну, в зависимости от ситуации. Скорее всего, взвизгну, развернусь и бежать». «А если ты окажешься в каком-нибудь африканском племени, где на людях из одежды...» Только бусы да рисунки на теле, а все интимные прелести на показ, тоже взвизгнешь и бежать. Но это же совсем другое дело. У этих людей такая культура, для них это нормально. Вот я и спрашиваю, как ты будешь реагировать, ведь для тебя-то это ненормально. Хм, их ногота не будет казаться чем-то неприличным. Означает ли, что эти люди для тебя животные? Нет, конечно, хотя... Хотя и не совсем люди, вот так и у нас. «С цыганкой об этом нельзя говорить, а с Гаджо при необходимости можно, потому что в вашей культуре в этом нет ничего стыдного». «Понятно», — кивнула Оксана. «И что, на чём мы остановились?» «Сила Красной Луны обычно выявляется в детстве, но она может возникнуть и у взрослой женщины, но знать об этом уже намного сложнее. Если Тас молчит, а чаще всего так и бывает, ведь она не знает, что это такое, то её начинает сжигать». И замечают это обычно, когда уже поздно чем-то помочь. Сначала человек быстро худеет, потом начинаются галлюцинации, а потом сумасшествие и смерть. «Худеет?» «Да». О, «Боже, я действительно сильно похудела за последний месяц. и Ещё так радовалась. А вчера была первая галлюцинация». «Неизвестно, первая ли...» — нахмурилась Оксана. «Если бы не ты, я бы и не узнала, что у меня глюки начались. Ну, луна и луна». «А, кстати, а почему именно Луна? У вас-то понятно, почему, а мне-то с чего именно она привиделась?» «Я думаю, твой ангел-хранитель привёл тебя именно туда, где могут помочь, и видение создал именно такое, чтобы я поняла». «Это как же надо было постараться? Завести меня в эту забегаловку, отвлечь от сумки, заставить воришку её стащить, да ещё и ментов прислать. А ведь перед этим ещё какую-то клофелинщицу на меня похожую». «О, боже, теперь понятно, почему». «Что?» «Когда я оказалась в камере, почувствовала какое-то странное облегчение, словно меня не в тюрьму, а, ну, не знаю, к богу за пазуху засунули. И что же мне теперь делать?» «У цыган есть целый ряд обычаев, защищающих от этой болезни. Наверное, ты знаешь, что у нас почти все женщины курят. Это не считается пороком. Наоборот, дым табака отгоняет злых духов». Только курить надо именно табак, а не всякие травки-наркотики. — Курить? — нахмурилась Оксана. — Мне что, курить начать? — Из двух зол надо выбирать меньшее. Хотя я забыла, у тебя же астма. — Дело не в этом. Многие астматики курят, но впервые слышу, чтобы сигаретами лечились. Но это ведь не совсем болезнь, это скорее наоборот. Просто курение отупляет и тем самым как бы стягивает тебя обратно, в обычное человеческое состояние». «Вот, спасибо. Значит, Бог дал мне способность, а я должна её дымом приглушить и жить себе дальше тупым животным». «Это вот ты сейчас цыганок с животными обозвала?» «Извини», — засмеялась Оксана. «Теперь мы квиты. А другие способы есть?» «Кофе», — подумав, сказала Зарина. Она, конечно, намного слабее табака, но если в больших количествах...» «Вот почему меня в последнее время так прибило на кофе», — застонала Оксана. «Ещё у нас принято есть жирное мясо, свинину, например. Она, если что, не позволяет быстро похудеть. Ещё мы едим много чеснока и лука, они тоже притупляют». «Чеснок и лук притупляют», — удивилась Оксана. «Да, именно поэтому в некоторых народностях они считаются запрещёнными продуктами, так же, как мясо. В смысле, что тем уже тупеть дальше некуда». «Не я придумывала национальные традиции», — засмеялась Зарина. «А что-нибудь неотупляющее есть в арсенале средств?» «Да ты не бойся. Это же не значит, что ты станешь совсем глупой. Просто надо немного ослабить мозговую деятельность. Или ты предпочитаешь сумасшествие?» «Но ты же не сходишь с ума?» «Ты сравнила. Меня с детства обучали владеть этой силой. Я знаю, как её использовать. Я соблюдаю технику безопасности. Так научи меня». Легко сказать, подпрыгнула на стуле Зарина. У нас даже двадцатилетних уже не обучают поздно. А для Гаджо можно сделать исключение? Сделать можно, конечно, но будет ли толк? Представь себе, приходит тетя в балетную школу и говорит: Хочу быть балериной. У меня растяжка хорошая, а у нее не только растяжка, но и целлюлит, и суставы больные. И вообще балерины в ее возрасте уже на пенсию выходят. «В наше время за деньги обучать будут. Жалко, что ли? Может, она на корпоративной вечеринке хочет умирающего лебедя станцевать?» «О, нет, денег я не возьму», — замахала руками цыганка. «За то, чтобы помочь тебе угробиться? Если хочешь, пусть это будет на твоей совести». «Значит, научишь?» — обрадовалась Оксана. «Ты просто не понимаешь, чего просишь. Да и как ты будешь это использовать?» «Да уж придумаю как. Ты же как-то используешь?» «Мне деваться некуда, и обратного пути уже нет, а ты не представляешь, с чем столкнёшься. Объяснить?» «Ну как объяснить?» Зарина вздохнула и задумалась. Оксана немного помолчала и ответила. «У меня такое чувство, что ты предлагаешь от беременности избавиться. Типа, да зачем тебе это? И рожать-то больно, и возни-то потом с ребёнком много». «Дело твоё», — пожала плечами Зарина. Только если как убрать это состояние я теоретически знаю, то как тебя обучать я даже не представляю. Значит, будем экспериментировать, но избавляться от этого я не собираюсь. И все-таки, мне кажется, ты не совсем понимаешь, что получишь в результате. Ты, наверное, думаешь, что у тебя появится какая-то фантастическая интуиция, необычные способности, которые ты сможешь применять в бизнесе. Так? Оксана пожала плечами. Для бизнеса у меня интуиция и так нормальная. Иногда я даже сама удивляюсь, насколько точно угадываю капризы рынка. «Тогда чего тебе ещё нужно?» Оксана задумалась, пытаясь представить, что она будет делать с ясновидением. «А ты как это применяешь?» — спросила она. «Милиции помогаешь?» «Не только. Тебе вот, например, пытаюсь помочь. Другим людям, которые попадают в подобные ситуации. Но ты пойми, я это вовсе не от доброты делаю. Просто мне необходимо использовать эту силу» иначе она начнёт меня разрушать. Потому цыганки и вынуждены были скитаться по деревням в поисках тех, кому нужна помощь. «Разве не в поисках тех, кого можно облапошить?» Зарина улыбнулась. «Да, одному помогли, сотню облапошили. Кто ж виноват, что среди вас, тех, кому стоит помогать, всего один на сотню, а остальных сам Бог велел облапошить? Да и таких, как я, одна на сотню, а кушать хочется всем. Так что ты хорошенько подумай и...» «Я не буду глушить эту энергию», — решительно заявила Оксана. «Если хочешь помочь, научи, что с этим делать, а там уж я разберусь, как её использовать». Зарина допила кофе и начала рассматривать дно чашки. «Ты умеешь гадать по кофейной гуще?» — спросила Оксана. «А чего тут уметь? Смотри на что похоже разводы и трактуй». «У меня что-то похожее на свечу. К чему это?» «Пойдём, я познакомлю тебя с Баридай. Зарина встала. Может, она что-нибудь посоветует». Они вышли в коридор, поднялись по лестнице на последний этаж и оказались в просторном холле с огромными окнами, множеством разнообразных растений и фонтанчиком в центре. Зарина открыла стеклянную дверь и впустила Оксану в полукруглую застекленную лоджию. В кресле, закутавшись в плед, сидела смуглая седая женщина и глядела вдаль. «Здравствуйте», — сказала Оксана. Баридай оторвалась от созерцания заснеженного горизонта и обернулась. Зарина села на подлокотник и что-то сказала по-цыгански. Старуха кивнула. Присаживайся, Зарина показала на свободное кресло. Оксана села и умоляюще посмотрела на Барри Дай. Та тоже с интересом, чуть прищурившись, рассматривала Оксану. Даже не знаю, как вопрос сформулировать, смутилась Оксана. Может быть, вы знаете, что мне делать? Старуха, не сводя с Оксаны глаз, чуть повернула голову и что-то сказала. Зарина встала, сорвала с одного из растений цветок и подала его Оксане. «Красивый?» — спросила старуха с сильным акцентом. Оксана кивнула. «Спрячь в кулак». Аккуратно, чтобы не смять лепестки, Оксана прикрыла цветок пальцами. Старуха снова заговорила по-цыгански. Боридай сказала, что если он завянет, то она сможет себе помочь, а если нет, то не сможет. Открой, велела старуха. Оксана разжала кулак и обомлела. Цветок почернел и сморщился. у, -у, -у" сочувственно покачала головой старуха. Ну как? напугалась Оксана. Барида и взяла маленькую мумию и с хрустом раскрашила, потом на секунду прикрыла прах ладонью и вернула Оксане, чуть помятой, но свежей, только что сорванный с ветки цветок. Потом она наклонилась и, заглянув ей в глаза, тихо сказала: «Тебе два дня, чтобы найти». «Что найти и где искать?» «На острие свечи». «На острие свечи?» Старуха откинулась на спинку кресла и направила взгляд вдаль. Зарина жестом показала Оксане, что разговор окончен и пора уходить. «Как она сделала этот фокус с цветком?» спросила Оксана, когда они вернулись в комнату и к ней вернулся дар речи. «Это не фокус», — усмехнулась Зарина. Хочешь сказать, он и вправду засох, а потом ожил? Если в двух словах это обычный цыганский гипноз. Обычный? В наше время уже мало кто владеет им на таком уровне. А ты можешь? Нет, да и ни к чему мне это. Она сказала, что если цветок завянет, она сможет помочь. Значит, сможет. Но как? Она же сказала, у тебя два дня, чтобы что-то найти. Но что? А что ты искала? Понятия не имею. Ничего не искала. «Ладно, а что для тебя значит слова «на острие свечи»?» Это мне однажды приснилось. Я, когда проснулась, сразу же сочинила стих по свежим образом. Он так и начинался. «На острие свечи мерцает нимб огня». «А дальше?» «Да ну», — Оксана смутилась. «Там сплошной абсурд». «На острие свечи мерцает нимб огня. Хрустальные лучи уходят вглубь меня. От сердца отразясь, они уходят вдаль». Туда, где центр всего. За звёздную вуаль. Единый ночь и день. Я знаю, час настал. Отдать свой свет и тень в божественный кристалл. Нести трёхмерный крест сквозь лабиринт времён. Я тот, кто был, кто есть и тот, кто не рождён. Протараторила она без всякого выражения. Помню, во сне были какие-то геометрические фигуры, которые перетекали одна в другую. Пирамиды, кубы, сферы, кресты. И всё это было словно какой-то язык. Помнишь, как у матросов флажками? Вот так и там. Каждая фигура что-то означала. И я читала по ним. И эта информация, она была понятна лишь там, во сне. Как только я проснулась, всё забыла. А при чем тут свеча? Я знала, что стою на вершине свечи. Я же говорю, абсурд. Стоило спуститься чуть ниже — захватит огонь. А подняться выше — взлетишь дымом и надо было удерживаться на этом острие, чтобы понимать тот язык, на котором со мной говорил... Ну, в общем, кто-то. «Взлетишь дымом», — задумчиво усмехнулась Зарина. «Что означал этот сон?» «Ты меня спрашиваешь? Я думаю, через него ты получила какую-то важную информацию». «Еще бы понять, какую», — усмехнулась Оксана. «Хотя... Кристалл, трёхмерный крест, лабиринт времён». Вскоре после того сна произошли события, которые объяснили суть этих символов, и я как бы, ну, можно сказать, изобрела способ решать свои психологические проблемы. «Интересно», — Зарина задумалась, — «а может, и слова «должна найти» тоже относились к какому-нибудь сну?» «Точно», — воскликнула Оксана. «Было. Во время приступа мне как раз снилось, что я ищу...» «Ну, что замолчала? Рассказывай, если не секрет, конечно». «Да не секрет, просто я не помню, что искала. Я ошарилась на чердаке у Галины. Там было темно и пыльно. Я нашла подсвечник, зажгла свечу. Опять свеча. И что?» И всё, начала задыхаться и проснулась. Осталось только вспомнить, что то должна найти. «Шкатулку!» Оксана хлопнула себя по лбу. «Я должна найти шкатулку!» «Какую шкатулку?» Это мне приснилось уже сегодняшней ночью. Я сижу в тюремной камере, прикованной цепью к стене. Ого, наверняка это подсказка, как снимать тюремное проклятие. И что? Открылась дверь, и вошёл монах. Веки Зарина задрожали, и она прикрыла глаза. Оксана почувствовала, как по спине побежали мурашки. Он сказал, что завтра казнь. Точнее, я как бы и сама об этом знала. Сидела и ждала. Подожди, там был кто-то ещё. Как ты это видишь? «Не отвлекайся». С ним были ещё двое. Один держал факел, другой был тюремщиком, но это, по-моему, не важно. «Ничего нет неважного. Каждая деталь может вести к разгадке». У тюремщика был ключ, и он снял с меня наручник, а граф сказал, что я должна найти шкатулку. «Граф?» Зарина открыла глаза и удивлённо посмотрела на Оксану. «Ну, монах этот, у него кличка Граф». Он так представился? «Нет, но я узнала его голос». «То есть ты во сне поняла, что давно с ним знакома?» «Не совсем во сне. Ну ладно, скажу», — вздохнула Оксана. «Этот граф часто является мне в фантазиях. Он как бы живёт в моём мозгу, иногда даёт советы, иногда что-нибудь рассказывает. В общем, я его придумала». «Придумала?» «Обычно девочки придумывают себе добрую фею. Почему именно граф?» «Не знаю. Однажды этот образ возник, и...» Я чувствую к нему какое-то доверие и привязанность, хотя иногда он ведёт себя очень жестоко. А когда ты увидела его впервые? Впервые? Пару месяцев назад. Это было, когда мы мчались на бешеной скорости, а я очень боялась быстрой езды. Вот тогда меня и пробило. Это было похоже на воспоминания о событиях, которых не было в этой жизни, как будто прошлую жизнь вспомнила. Понимаю, что всё это смешно. — Ничего смешного, — строго сказала Зарина. Но продолжай, что было дальше в сегодняшнем сне. Граф сказал, что если я найду шкатулку, то останусь жива. Какую шкатулку? Оксана вздохнула. Однажды у меня была бессонница. Я сидела, фантазировала и увидела, как он что-то пишет. Перед ним на столе стояла шкатулка, такая деревянная, с инкрустацией. Так, ну, дальше, дальше. Он дописал, запер бумагу в эту шкатулку и отдал мне ключ, сказав, что однажды эта инструкция мне пригодится. Потом я возвращалась в тот кабинет, чтобы найти её, но шкатулка исчезла вместе с хозяином. «А что мешает тебе нафантазировать, что шкатулка стоит на том же месте? Открыть её и достать письмо?» «Хм», — удивилась Оксана, — «почему-то это не приходило мне в голову? А ты попробуй, прямо сейчас». Оксана закрыла глаза и вспомнила кабинет графа. Здесь было темно и... словно остановлено время. Казалось, даже пыль в воздухе замерла. Оксана представила, что шкатулка стоит на столе, и деревянная коробочка послушно появилась. Оксана подняла крышку. Внутри была бархатная обивка и больше ничего. Тогда она создала лист бумаги. Это тоже оказалось несложно. Но, развернув письмо, поняла, что и текст ей придется придумать. Она с досадой захлопнула фальшивую шкатулку, которая тут же превратилась в облако пыли. Оксана закашлялась и открыла глаза. «Нет, так не выйдет». — помотала она головой. — Искусственно не получается. Я, конечно, могу управлять собой в этих образах. Например, поискать, спросить кого-то. Но если её там нет, то придумать, конечно, можно, но как бы объяснить? — Да, я понимаю, — усмехнулась Зарина. — И где мне искать эту чёртову шкатулку? — В памяти? Где же ещё? Какие ассоциации у тебя возникают? Оксана закрыла глаза и забормотала. «Шкатулка, шкатулка, малахитовая шкатулка. Не, та была деревянная с инкрустацией. Ты уже второй раз повторила про инкрустацию. Наверняка это важно. Думаешь, где ты видела инкрустацию?» Оксана пожала плечом. «В музее, наверное?» «В каком музее?» Вдруг Оксана обрадованно встрепенулась и воскликнула. «На чердаке у Галины. На том самом, где ты что-то искала во сне во время приступа?» «Да, да, именно там. Там есть старинный журнальный столик с инкрустацией. На твоём месте я бы тщательно обыскала этот чердак». «Обязательно, как только приеду в деревню. А сейчас-то что делать?» «Возможно, образ этой шкатулки хранит ключ к какому-то воспоминанию. Попробуй сконцентрироваться на нём». Оксана застонала и закрыла лицо ладонями. «А я пока оставлю тебя», — услышала она голос Зарины.